Волшебная палочка Гарри Поттер и Орден Золотой Зари В 1990 году в поезде из Манчестера в Лондон Джоан Роулинг придумала сюжет о тощем бедном мальчишке, который из заурядного сироты становится могущественным магом. Не подозревающий о своей судьбе ребенок, живущий в реалиях скучной повседневности и сталкивающийся со всеми проблемами, с которыми может столкнуться подросток, стал героем самой успешной книги в мире, опередившей по продажам даже Библию. Вышли экранизации каждого из восьми романов о Гарри Поттере. В Лондоне появилось несколько мест, которые раньше описывались только в книге. Там же работает музей имени главного героя. В Америке спортсмены на полном серьезе играют в вымышленный квиддич — регби верхом на метлах. А в британской библиотеке прошла выставка о мире Джоан Роулинг с привлечением реальных магических объектов, послуживших вдохновением для писательницы. Там, кстати, побывала и метла, упомянутая нами несколькими страницами выше. На вопрос о том, как получилось, что мальчик с волшебной палочкой в руке стал одним из главных героев 1990-х и 2000-х во всем мире, мы отвечать не будем. Об этом повествуют уже десятки специализированных книг. Гораздо интереснее нам было бы рассказать о том, почему у Гарри Поттера появилась волшебная палочка. И как этот предмет из малоизвестного атрибута мага стал одним из самых узнаваемых символов колдовства? Мальчик, который использует средневековые гаджеты. Во вселенной Роулинг каждый маг с определенного возраста должен иметь волшебную палочку. Этот предмет длиной примерно 15 сантиметров изготавливается из древесины различных пород, зачастую экзотичных, а сердцевина делается из некоего волшебного ингредиента, например, волоса единорога, жилы из сердца дракона, пера феникса. Форма магического орудия может быть самой разной. Это и затейливо вырезанные палочки, иногда с магическими символами, и грубые палки, едва очищенные от древесной коры, и мини-посохи с набалдашниками, и скрученные костяные или деревянные тросточки, похожие на рога. Палочка должна сама выбрать волшебника, а затем служит ему всю жизнь — Если не сломается, вот почему друг Гарри, великан Хагрид, повсюду таскает с собой зонтик, ведь в нем припрятаны обломки его собственной волшебной палочки. С ее помощью он, собственно, и колдует, произнося заклинания вслух или про себя, а также совершая особое движение, связанное с характером применяемой магии. Из палочки, подобно пуле, запомним это сравнение, выпускается сгусток магической энергии, который и выполняет волю волшебника, поднимает предметы в воздух, протирает очки или даже убивает врагов. Одной из главных сюжетных коллизий серии романов становится борьба Гарри Поттера и его злейшего врага, лорда Волан-де-Морта за обладание бузинной палочкой, которую, как считалось, создала сама смерть. Как и многие другие реалии книг Роулинг, волшебная палочка позаимствована из действительности. Ученые считают, что волшебные палочки или жезлы могли использоваться еще в палеолите. К примеру, одна такая была найдена рядом со скелетом так называемой «красной дамы» из Пейвиленда. Жезлы и посохи служили магическими орудиями, что известно из археологических находок в Египте литературных свидетельств из Греции и даже из Библии. Об этом мы писали в первой главе. В Средневековье гримуары предписывают создание различных колдовских инструментов, в том числе и колдовских жезлов. Один из первых гримуаров, который подробно рассказывал о создании волшебной палочки, — это описанное нами ранее Заклятая книга Гонория XIV века. Перечень ритуальных предметов в этой книге впечатляет. Жезл из лаврового дерева или орешника, упомянутый наряду со свистком, мечами, ножами, одеждой и так далее был необходим для вызова злых духов и не участвовал в магии призыва ангелов. Палка из орешника должна была быть размером с руку, не слишком тонкой, так, чтобы с четырех сторон можно было написать божественные имена и нарисовать знаки Соломона во время магической операции приписывалось читать на распев заклинания и бить мечом по жезлу позже похожий ритуал был включен в ключ соломона а затем он перешел и во многие другие гримуары что заметно из визуальных перечней магических инструментов в которых жезл и палочка могли находиться рядом с метлой серпом и холодным оружием различных форм и размеров. В популярном английском учебнике по колдовству «Маг или небесный посланник», выпущенном в 1801 году, волшебная палочка из черного дерева с золотыми надписями на ней. Кресты и уже знакомая нам Агла, нарисована рядом с магическим кольцом. Волшебной палочкой предлагалось чертить магический круг на земле, взывая к Троице о защите от демонов. На красочных иллюстрациях к гримуарам, маги или вызываемые ими демоны нередко держат в руках тонкую палочку или чертят посохом знаки на земле. Появляются волшебные палочки и в руках у ведьм, к примеру, в трактате о ведовстве 1621 года, переписанном в 1793 году английским оккультистом Эбенезером Сибли. Мы видим ведьму и колдуна-монаха, которые стоят в магических кругах и вызывают духа и демонов из преисподней при помощи заклинаний и длинных волшебных палочек. В это время на заднем фоне танцуют фейри, а дьявол, поддерживаемый с воздуха ведьмой на козле, захватывает замок. Отличие волшебных палочек, изображаемых в Средневековье и Новое время от тех, что описала Джоан Роулинг, небольшие. Если раньше считалось, что ведьмы и волшебники колдуют долго, проводя утомительные ритуалы с применением множества ингредиентов, если бы они удавались с первого раза, то в мире Гарри Поттера палочка. При условии, что маг уже научился ею владеть, мгновенно бьет в цель и выполняет желаемое. Также ни на одном старинном изображении колдующего мага вы не увидите, как из его волшебного инструмента бьет поток яркой энергии, как это было в фильмах по мотивам книг Роулинг. Конечно. Врывающаяся из палочки энергия должна была наглядно показывать зрителю, как именно действует используемое заклинание, иначе это не было бы так зрелищно. Но дело не только в этом. В таких, казалось бы, мелких деталях и кроется значение переосмысления средневековой магической традиции в современной культуре. Маги в «Гарри Поттере» по праву рождения обладают колдовскими способностями, которые им в детстве предстоит развить в специальной школе. Однако, освоив программу, они, как правило, не колдуют часами, у них на это просто нет времени, так же, как у нас нет времени часами настраивать технику. Мы просто хотим нажать на кнопку и наслаждаться результатом. Исследователи фэнтези уже давно обратили внимание на то, что в мире Гарри Поттера магия соответствует современным технологиям. Согласно знаменитому закону фантаста Артура Кларка, любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Другой писатель-фантаст Ларри Нивен перевернул этот закон. Любая достаточно продвинутая магия неотличима от технологии. И действительно, мы видим, что в произведениях Роулинг магия предельно рациональна. Волшебники выучивают ее по учебникам. Освоить ее может каждый, кто рожден колдуном. Она не зависит от духов, ангелов или демонов, как это утверждали средневековые гримуары. Рациональная система знания о волшебстве, показанная в «Гарри Поттере», сопоставима с современной наукой. А вот многочисленные колдовские объекты, которыми владеют волшебники, представляют собой своего рода гаджеты. Они действуют безотказно и не требуют долгих ритуалов. Метла взлетает в воздух, стоит только протянуть к ней руку. Палочка выстреливает сгустком энергии, нужно лишь произнести заклинание. Последнее, кстати, не случайно так похоже на выстрел из пистолета. Палочки в мире Гарри Поттера являются аналогом огнестрельного оружия и могут ранить или убить. Магии тщательно хранят секрет производства волшебных палочек, потому что понимают, попав не в те руки злых колдунов или других волшебных существ, она может обернуться против них самих. Если в средневековой магии палочка была просто еще одним ритуальным инструментом, Наравне с мечом или кубком, то в фэнтези она становится смертельным оружием, без которого маг почти полностью утрачивает все свои суперсилы, будто супермен, когда к нему прикладывают криптонит. Это сравнение не случайно. Фэнтези порой функционирует по тем же законам, что и научная фантастика черпая вдохновение в ее образах. Как современные фэнтезийные маги стреляют фаерболами, огненными шарами или магическими зарядами из палочек, также супергерои из комиксов были способны бить в цель энергетическими сгустками или выпускать лучи смертоносной энергии, а герои, Звездных войн сражались световыми мечами, лазерными бластерами и даже выпускали из рук чистую энергию. Само представление об энергии, которое может исходить откуда-то потоками, чуждо средневековой мысли и появилось в фантастике под влиянием новейших научных открытий в 20 веке. А также Их переосмысление в нью-эйдж-движениях. Так Гарри Поттер подспудно сообщает читателю о страхах людей современности. «Мы боимся разрушительного оружия, террористов и вреда, которые технологии наносят природе и нам самим. Техника встраивается в нашу жизнь, принося удобства». Но вместе с ним она приносит и ответственность также и в мире Гарри Поттера. Там с помощью волшебной палочки можно спасти жизнь, а можно ее и отнять. Романы о Гарри Поттере нарисовали жизнь современных волшебников, с одной стороны, очень похожей на то, какую жизнь колдунов представляли в средние века. Они варят зелья, летают на мётлах и носят волшебные палочки. Однако, с другой стороны, эти маги похожи на нас самих и решают те же проблемы, что существуют в современном обществе — неравенство, легализация оружия, терроризма и плохой экологии. Удивительно, но примерно те же проблемы с помощью магии — В двадцатом веке пытались решить и настоящие волшебники, члены магических орденов, подобно средневековым колдунам и магам из Гарри Поттера, вооруженные волшебными палочками и жезлами, и даже основавшие свою магическую школу. О них мы и поговорим далее. Орден Золотой Зари Магическая школа до Хогвартса В 1888 году в Лондоне масонами и розенкрейцерами Уильямом Вудманом, Уильямом Уэсткотом и Самуэлем Мазерсом было основано новое оккультное общество — Орден Золотой Зари. В то время на Западе, в том числе и в Российской империи, существовало множество тайных обществ, которые возникали и исчезали сотнями. Однако именно Ордену Золотой Зари предстояло стать одним из самых авторитетных сообществ подобного толка — Не в последнюю очередь из-за сложной магической системы, которую придумали его основатели. Вступивших в Орден обучали астрологии, гаданиям, алхимии, практической магии и ритуалам. Своего рода священным писанием членов Золотой Зари была Шифрованная рукопись, якобы полученная от некой посвященной из Розенкрейцеров в Германии. В них описывались особые обряды и план обучения колдовскому искусству. Система магии, которую изобретала Золотая Заря, была вдохновлена ритуалами других тайных обществ, и информацией из доступной тогда литературы по оккультизму, а потому включала в себя элементы религии древнего Египта, ренессансного герметизма и гримуарной ворожбы. В храме Исиды Урании в Лондоне и аналогичных храмах в других городах Великобритании, а позднее Европы, США и Новой Зеландии, Адепты ордена практиковали описанные в шифрованной рукописи магические ритуалы. В ряды «Золотой зари» входили знаменитости первой половины XX века, такие как писатели Уильям Батлер Йейтс и Артур Мейчен, физик и химик Уильям Крукс, а также знаменитый оккультист, создатель учения Телемы, Алистер Кроули. Именно из-за последнего в обществе произошли серьезные расколы. Тем не менее, Золотая Заря в изначальном виде просуществовала до 1970-х годов, а затем ее учение продолжило жить в похожих оккультных орденах. Теорию магии в Ордене, как вспоминал Кроули, преподавали со строго научных позиций. Практикум по темным искусствам наставники Золотой Зари заимствовали в основном из оригинальных гримуаров, например, книги Абрамеллина и Малого и Большого Ключа Соломона, которые оккультисты впервые перевели на английский язык. После того, как ученик магической школы осваивал все начала магии, он мог приступать к вызову демона с помощью силы ангелов и бога. Этот ритуал почти ничем не отличался от тех, что мы уже рассматривали в главе про гримуары. Однако существовали и свои, специфические для золотой зари обряды. Вслед за Элифасом Леви, французским оккультистом XIX века, пытавшимся создать единую магию, используя разрозненные древние традиции, члены Ордена разрабатывают уникальные ритуалы. В них они используют енохианскую магию общение с ангелами британского астролога XVI века Джона Ди, представление о волшебной силе пентаграммы, гадание по картам Таро, христианскую каббалу эпохи Возрождения и алхимию. Сопоставляя все эти разновременные системы друг с другом, члены Золотой Зари пытались найти в них нечто общее и сотворить на их основе особенно могущественную магию. Впервые в современном европейском колдовстве идея применять жезл и другие ритуальные предметы, описанные в средневековых гримуарах, появляется в работах Элифаса Леви. Французский маг читал «Ключ Соломона» и даже написал поддельные дополнительные главы к этой книге в том числе описывающие уникальный жезл в форме лотоса. Орден Золотой Зари заимствует эти предметы из трудов леви, создавая целую коллекцию магических посохов, жезлов и палочек. К примеру, посох Высокого Адепта, использовавшийся при инициации, Был раскрашен в четыре цвета и обладал навершием с египетским изображением крылатого солнечного диска и змей вокруг него. Каждая деталь имела особое символическое значение. Четыре цвета символизировали стихии и буквы иврита, а крылатое солнце обозначало «дух». Вырезанная из дерева голова птицы украшала скипетр феникса, который требовался в обрядах второго уровня посвящения. Посох, увенчанный лотосом, использовался в ритуалах обычных адептов и был раскрашен в двенадцать цветов, соотносящихся со знаками зодиака. Считалось, что, держась за сегменты разных цветов, С помощью посоха лотоса можно было управлять различными силами. Подобные магические предметы изготовляли вручную из девственных материалов, без помощи других людей, и хранили от чужих прикосновений и даже взглядов, заворачивая их в белый шелк скипетры более низкого уровня требовались в повседневной религиозной и магической жизни ордена метровый желтый посох канцеляриуса украшенный шестиконечной звездой символом совершенства и баланса стихий обозначал власть секретаря ордена красный скипетр и иерофанта с набалдашником в форме короны служил символом силы, древа жизни и каббалистических сефирот, а использовался для открытия или закрытия храмов Золотой Зари. Посох Гегемона с епископской митрой на верхушке символизировал мудрость религии и требовался для инициации. Наконец, скипетр премонстратора, предсказателя, который обучал других членов ордена, представлял собой синий посох с навершием в форме мальтийского креста четырех цветов. Цвета обозначали четыре стихии в идеальном балансе. Эти же посохи которые сегодня можно купить в специальном магазине, прямо как утварь или облачение для церковной службы, могли быть исполнены в меньшем варианте, и тогда они становились жезлами. Были и отдельные жезлы, к примеру, связанные со стихиями. Красный жезл огня с намагниченными концами и начертанными на нем именами ангелов — Появлялся на магическом алтаре членов Ордена Золотой Зари рядом с другими ритуальными предметами — пентаклями, нагрудником, ламеном, кинжалом и кубком. Разветвленная система магических ритуалов, обучение волшебству и красивая атрибутика — Вдохновила многих оккультистов на то, чтобы применить находки Ордена Золотой Зари в своей собственной магической практике. Уже знакомый нам зачинатель виканской традиции Джеральд Гарднер. После знакомства с Кроули был впечатлен атрибутикой Ордена и стал использовать жезлы и магические посохи в ведовских ритуалах своего, Ковена. Некоторые скипетры Виккан сделаны в точности как те, что были у Золотой Зари, однако в них по незнанию перепутаны цвета и отсутствуют надписи. Однако Викка, черпая вдохновение в средневековых образах ведьм, создает свои собственные клюки и волшебные палочки, отличные от церемониальных орденских посохов и жезлов. В отличие от прямых, раскрашенных и красиво оформленных скипетров золотой зари, Ведьминские клюки представляют собой зловеще, выглядящие изогнутые палки. У одной британской ведьмы, жившей в 1920-х годах за несколько десятилетий до изобретения викки, был свой собственный посох. У этой клюки вверх грубо расщеплен, а в центре находится место, под чашу с яйцом совы или лягушки для ритуала изгнания птичьей чумы. У самих векан клюки часто напоминали змей. Один из таких посохов изгибается, как змея, а на набалдашнике вырезан шар, будто бы сжимаемый когтями. Кстати говоря, этот предмет тоже поучаствовал на лондонской выставке в честь Гарри Поттера, проходившей в 2017-2018 годах. Другой представляет собой гладкую трость черного дерева, по которой ползет вырезанная из того же куска материала змея. Многочисленные волшебные палочки виккан представляют собой грубые, необработанные ветки или, напротив, изящно выточенные тросточки, иногда украшенные рунами, пентаграммами, сигилами, изображениями рогатого бога, камнями, перьями или шишками. Одна из таких палочек украшена резной деревянной коброй. Другая, особенно примечательная, сделана из колючего терновника, скрученного в спираль и перевязанного лентой. Так как ритуалы Золотой Зари повлияли не только на Виккан, но и на созданную Алистером Кроули Телему, А также на независимых магов до наших дней дошли палочки, принадлежавшие и представителям других магических традиций. Известна палочка самого Кроули. Внутри она имеет железный сердечник, а снаружи сделана из слоновой кости и украшена черными и красными орнаментами. О подобных инструментах Кроули писал. Магический жезл есть основное орудие мага, и имя этому жезлу есть магическая клятва. Слово есть воля. Тот повелитель магии есть также и повелитель речи. Гермес-посланец тоже держит кадуцей. Своя палочка была и у независимого британского мага Джона Белланса, более известного как музыканта культовой электронной группы «Койл». Он вращался в кругах оккультистов и часто трансформировал свои выступления в магические ритуалы. А потому неудивительно, что у Белланса был колдовской атрибут, украшенный символами полумесяца, и креста. Как мы видим, волшебная палочка дожила до современности как в магической практике, так и в массовой культуре. Оккультисты XIX-XX веков, переведя гримуары, познакомились с этим магическим предметом и стали применять его в своих обрядах, продолжив использовать волшебную палочку, жезл, или скипетр таким же образом, как это делали еще в средние века. А вот в современной массовой культуре волшебная палочка, благодаря всемирно известным произведениям Джоан Рулинг, стала усовершенствованной версией средневековой. В компьютерных играх типа «World of Warcraft» или симуляторе магических дуэлей Уэнс, Посох или волшебная палочка применяются для генерирования сгустков энергии, которые, подобно пулям, летят в цель, чтобы оказать на нее влияние, обычно негативное. Произошло сращение двух традиций — средневековой и «Нью Эйдж», то есть современной мистики. В последней распространено представление об энергиях, пронизывающих весь мир и наше тело. Кто такой современный маг, если не тот, кто повелевает энергиями, текущими во Вселенной? А как мог выглядеть средневековый маг, если не как человек, тоже управляющий энергией, только при помощи некоего древнего атрибута — волшебной палочки. Поддавшись такой логике, культура XX века осовременила представление о старинном магическом предмете, сделав его своего рода колдовским пистолетом. Впрочем, в наше время значительно изменила свой образ не только волшебная палочка, но и другие магические атрибуты. В следующем, последнем разделе мы поговорим о том, как пентаграмма из древнего защитного символа, рисуемого на домах и колыбелях младенцев, стала символом самого страшного религиозного направления 20 века — сатанизма.